Глава 8. Владения Кивелгара занимали целую башню в северной части дворца. Не успел Рей подойти к высоким, в два человеческих роста дверям, как они распахнулись с жутким и немного нарочитым скрипом. За дверями сразу начиналась ничем не освещённая винтовая лестница, уходившая круто вверх. Как только двери закрылись, густая бархатная темнота накрыла Рея словно колпаком.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 В центре комнаты, ни на что не опираясь, над квадратной каменной плитой парил в воздухе огромный, почти 1,5 м в диаметре глобус. Чуть дальше стоял стол, заваленный книгами и документами. Несколько кресел диковинного вида, приборы на стеллажах вдоль стен, повсюду валялись листы карт.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 Конечно, Эрой сразу заметил выскользнувшего из-за портьеры кевилгара, но сделал вид, что появление колдуна было внезапным. Он оторвал глаза от рисунка, и взгляду его предстал невысокий, плотного телосложения, пожилой, но всё ещё крепкий мужчина, одетый в простую рубашку, кожаные штаны и такой же кожаный фартук. только высокие щеголеватые тёмно-зелёные сапоги, тончайшие выделки нарушали облик этого мастерового на все руки. Всё остальное было в тему: в меру заляпанное, в меру чистое. Всё идёт на первое предъявление. Бритый до синевы череп Кивелгара украшали небольшие усы и аккуратно подстриженная бородка. В целом он был похож скорее на богатого оружейника, чем на мага. Да медики Велгар, если не ошибаюсь, уточнил Рей. Тот хохотнул и подошёл ближе. Не ошибаешься, пойдём. Он положил тяжёлую мускулистую руку на плечо Рея. Разговор у нас будет долгий. Комната, в которой они устроились, ничем не напоминала о роде занятия её хозяина. Скорее она была похожа на гостиную цари дворца. Без шумным привидением появилась хорошенькая девушка в длинном до пята оранжевом одеянии мага первой ступени и поставила на стол перед ними бутыль с вином и бокалы. При виде девушки Рейв вспомнил, что, несмотря на серьёзный возраст, Кивилгар служил жутким развратником, а на столе этим временем также беззвучно появилась большая серебряная тарелка с фруктами. Осваиваешься, спросил Калдун. После того, как зубами вытащил из бутылки пробку и точным движением по длинной дуге послал её в направлении распахнутого окна, как видно, пробка этой бутылки уже не понадобится. Не отвечая, Рей молча пригубил вино, оценив тонкий аромат и тёплый насыщенный вкус, и довольно прикрыл веки. Чудо, что за сорт? бей, бей, по расширил его маг. Такова вина в мире, может всего пара ящиков. А что так не делают? Не делают, кивком подтвердил Кивельгар, совершая тяжёлый выбор между спелым плодом грая и сочной веточкой линасса. Давняя история: торговец вёсы из Тассарины партию вина и напоролся на скалы. Почти 100 лет вино пролежало на дне мелководного залива, пока его не подобрали мои моряки. Мои моряки. Что там у него свой флот, а может и армия своя. Да, 100 лет срок. Как только оно не скисло за такое время. Так в этом же всё дело, рассмеялся Кивельгар. Там, на дне залива источник силы, причём такой мощности, что хватило бы всю планету подогреть на пару градусов. Вот виной лежала в створе луча почти 100 лет. Рыч, чуть не поперхнулся. "Так это же почти эликсир бессмертия. А ты думаешь, сколько лет назад оно появилось у меня?" Кивилгар совершенно разбойным образом подмигнул ему: "Ты пей, пей. Для хорошего человека не жалко." Так, прямо сразу и хорошего усомнился граф. А что? удивился колдун. Да ты понимаешь, парень, сколько славных делов ты уже натворил? Да за одно то, что ты забил этого ублюдка Тагинаха, тебе уже надо памятник ставить на площади перед дворцом. Девчонка от верной смерти спасся, точнее, от кое-чего похуже. Ригдона зарубил собственным мечом. Да на тебя сейчас вся Палская разведка охотится.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 Тебя совсем не зацепило? Да нет, зацепило, даже очень поморщился Рей. А ты хоть знаешь, какая температура в огненной волне? Песок сплавился до стекла, спокойно ответил Рей. Значит, выше 1000 точно было. Вот так вот запросто человека окунают в жидкий огонь, а он считает градусы. Слушай, колдун доверительно наклонился к Рей. Давай так, ты позволишь мне маленький, он показал пальцами, насколько маленький эксперимент? А я расскажу тебе, почему погиб тагинах и идёт. Почему погиб этот колдун? Я и так догадываюсь, улыбнулся Рей.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 А как насчёт эксперимента? Не унимался Колдун. Ну валяй, лениво махнул рукой Рей. Только не очень зверствуй, а то у меня рефлексы на боль вперёд мозгов мало ли что. Нет, нет, засуетился Кивелгар. Ну, максимум лёгкий ожог. Вытяни руку вперёд, раскрой ладонь, держи так.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 А ты брось его куда-нибудь, мрачно посоветовал Колдун, не отрывая поражённого взгляда от зрелища, лежащего на ладони Файербола. Не успел шарик коснуться поверхности стола, как марионеточное дерево, из которого была изготовлена столешница, с негромким хлопком вспыхнуло, и в мгновение ока прогорело насквозь. "Небольшой ожог, говоришь?" медленно проговорил Рей, поднимая глаза от стола. Да, ну и дела. А? Да ладно, брось ты с твоей-то реинкарнацией за территорию Кевилгар. Слушай, глаза его загорелись нехорошим блеском. А давай ещё попробуем, только на этот раз посерьёзнее. Ну уж нет, Рей коротко взмахнул рукой, словно отметая все возможные поползновения со стороны имперского мага. Да почему? Нью немался Кевилгар.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 «Чему-то, конечно, научу, но не выше уровня деревенской ярмарки». «Слушай, а как это вообще возможно обучение магии?» – задал Рэй, давно интересовавший его вопрос. «А чё это ты спрашиваешь?» – подозрительно спросил колдун. «Не как в ученики метишь». «В ученики?» – усмехнулся Рэй и лениво со вкусом потянулся. «А возьмёшь?» Ну, потянул Кивилгар. Надо посмотреть. Тебе-то вообще-то познавательно, хотя учитывая, что тебя самого магия не берёт, можно попробовать, хотя лично я, он снизил голос до шёпота, навыстрел бы не подошёл к магу, которого не берёт. Это почему?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 «Ты таких вещей натворишь вовек нерасхлебаемо, а что ты еще умеешь?» «Ветер могу, небольшие предметы двигать, иногда вижу, как человек думает. Вот ты, например, сейчас думаешь о том, как меня приспособить для оборонных нужд». «На-а-а, дела». Кивилгар потёр ладонью внезапно вспотевший лоб. "Да нет, ры засмеялся. Ты просто это очень громко подумал, вот я его слышал. Но всё, Кивилгар хлопнул ладонью по столу. Заотрошнева дня каждое утро ты у меня, и не опаздывай, иначе буду приходить сам. Хорошо, договорились. А теперь можно несколько вопросов. Спрашивай", удивлённо ответил Колдун. что было в том ларце. Преувеличенно внимательно ковыряясь в корзине для фруктов, Кивилгар скучно произнёс: "Книги". просто книги, но ну, мне просто, конечно, Мак тяжко вздохнул. Древние рецепты стали кое-какое оружие, в общем, всё то, что использовалось в этом мире до момента, когда магия заменила технику. Дело в том, что степники никогда не полагались на магию, и поэтому их оружие значительно лучше. Потом их просто больше, около миллиона воинов. Это чудовищное по нашим меркам армия. Боюсь, нам её не сломать. Ну а главная проблема, Кивелгар, перевёл взгляд на Рей и их чёртов амулет. Эбит, священная книга степи. Сам по себе ничего особенного, но давит всю магию на чистой, иначе бы Стёрли их ещё на подходе. Ну и нашёл ты чего в книгах? улыбнулся Рей. Да хрен там. ке vilgar от досады коротко врезал мозолистым кулаком по крышке многострадального стола. Закорючки разные ни черта непонятно. Моей он устал отмотал головой куда-то в сторону, уже вторую неделю ковыряются да всё без толку. Рей немного замялся, подбирая слова: "А у вас есть какие-нибудь книги, где описаны разные вещества? А я имею в виду не эликсиры и экстракты, а то, что получают из минералов?"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 Нет, конечно, такого здесь нет, но кое-что. Он хлопнул в ладоши, и вновь вошла девушка. Алори Гараст, четырёхтомный вариант бросила он ей. Через минуту она вернулась, согнувшись под тяжестью четырёх огромных томов, переплетённых в толстую чёрную кожу. Взгромоздив их на стол, она молча удалилась, бросив только украдкой взгляд на странного гостя. Может, скажешь, что тебя интересует, и я бы сориентировал. Но мне интересно, что вы научились производить из чистых металлов, потом сплавы и отдельно кислоты, щёлочи. В общем, всё, что относится к компонентам, перечислил Roy. «Ты химик?» — с надеждой возрился на него Кевилгар. «Нет, но кое-что знаю. Во всяком случае, достаточно, чтобы произвести кое-что полезное. Например, нечто вроде пороха. Но горящее раз в десять быстрее вашего. Можно будет сделать...» «Бамбу!» — у мага загорелись глаза. «А что, они еще не знают, что это такое?» Тuo они, удивлённо переспросил Мак. А, ну да, невинно повторил Рэй. Именно, не ты ведь тоже. Он помолчал, подбирает Эмбер голос, а потом очень похожим на Кивилгарв голос произнёс: "Не издалека, а?" Мак вздрогнул, как-то сразу подобрался и внезапно сузившимися глазами посмотрел на Рэя. "Герхане Дос, имперская разведка на Ингалд-2", спросил Рэй, "Кивилгарв?" Нет, но вздохнул Рей. Тебе придётся мне поверить. Оказался я здесь действительно случайно. Да также совершенно случайно ты знаешь торговый диалект грустно съизвёл Келгар. У нас ведь пока есть время, и дождавшись утвердительного кивка Рей, не торопясь, рассказал историю его появления в этом мире. Ну, парень, развёл руками Колдун. Ты даже представить себе не можешь, как тебе повезло. Портал мог схлопнуться где угодно. Вероятность того, что он свернётся, не сломав тебе башку, да ещё выбросит на обитаемую планету 1 на 10 в степени бесконечность. Так что ты считай, заново родился. Рей вспомнил свой разговор с создателем и едва заметно улыбнулся. Как-то незаметно беседующие перешли на ингаль, потому что в местном языке просто отсутствовали понятия, которыми они оперировали. А ты какими судьбами здесь поинтересовался, Рей?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 Собственно, это и спасло нашу жизнь. Не успели мы отойти на половину пути, как нашего корабля просто не стало. Может, ракета, а может, ещё чего. Ну, в общем, мы зашли на вынужденную. И тут они достали и нас. Только за баранкой в нашей шлюпке был не просто мастер-пилот, а бывший командир крейсера ВКС Так что мы чудом ушли от нескольких ракет, и последнюю пилот принял на внешний контейнер. Так что и взрыв получился, и мы живые остались. От шлюпки, конечно, почти ничего не выжило, кроме аварийных комплектов. Добролесь мы до ближайшего городка и потихоньку от обустроились. Ничего себе обустроились. Рейс снова передразнил интонацию Кивилгара. Но один придворный советник, а кто второй? <связывая> да я думал, ты догадался, весело сказал Колдун. Ну, конечно же, наш великий Хатти, стальная рука, наворотили мы с ним, конечно, пока наверх взбирались. Ну, так ведь с птицами жить, птяпа по птичьище битать. понемногу приструнили всю эту дворянскую шваль, установили нормальные порядки в торговле, налоги, ну и так далее, и всё вроде хорошо. Только вот понемногу словно тучи стали собираться, то корабль пропадёт, то заставу вырежут. Мы сначала не придавали значения, а когда очухались, уже поздно было.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 И мы начали разбираться, кто это и что им надо. В трудом мы не сразу, но заловили мы одного человечка, так он нам всё рассказал перед смертью. Ну, в общем, это оказался небезвестный институт Дерика Лингворта. Тебе это ничего не говорит.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 Чего здесь надо конторе Лингварт, я не представляю. Но думаю, если такая корпорация пошла на тайную операцию, то зачистка свидетелей для неё не вопрос. Они запросто поубивают здесь всё живое и даже не поморщится. А чем вообще занимается этот институт? спросил Рей. Биомеханика, роботы всякие, говорят, даже человекообразных делают, хотя это и стоит. Ну ладно, так вот. пытались мы с Арги это пилот мой наладить военное производство, но он, как ты сам понимаешь, кроме как руками воевать до да крейсера водить, толком ничего и не умеет. А я, Кивилгер, пожал плечами. Ну так, Макс, самоучка, основная моя профессия корабельные приводы. Так что мы с Арги тут вроде мудрых аборигенов, всё знаем, а сделать ничего не можем.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 Да господи, на хрена сдался тебе этот дурацкий привод? Просто пушки, сталь, тепловые двигатели, ну, авиацию наконец. А ты знаешь рецепт приготовления стали? Кивильгар в сердцах стукнул могучим кулаком по столу. Тебе углеродистую для клинков или что-нибудь более изысканное, пружинную сталь для пулемётных механизмов, например? Деловито ответил Рей. А может, полиметаллические композиты для термоэлектрических элементов? Да? Он широшино переспросил Мак после паузы. А что ещё? Да почти всё. Вплоть до турбин мощностей не обещаю, но скоростной катер сделать можно. Слушай, ты вообще кто?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 Длинная винтовая лестница привела их в высокий подвальный зал под сводчатым потолком, где-то капала вода, резко пахло плесенью, а в остальном всё было вполне пристойно. Несколько тяжёлых окованных сталью дверей, и они оказались в коридоре, который перегораживала занавес, сотканная крест-накрест из тончайших световых нитей. Занавес переливался всеми цветами радуги и ярких спектральных тонов.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 Кивилгар поднял верхнюю крышку, под которой оказалось пространство, поделённое на две неравные части. Отсек поменьше занимал странного вида прибор, а другой был пустым. "И что это?" спросил Рей. "О, классная штука!" мечтательно закатив глаза, произнёс Колдун. "Полевой вакуум-синтезатор может изготовить любую вещь из каталога." К а большой каталог-то поинтересовался Небрежный Рей, во все глаза разглядывая диковиный прибор. Ну, 12 или чуть больше тысяч наименования это без пот каталогов. Ого! Уважительно похлопал по прохладному боку агрегата Рей. А что-нибудь э, вроде клайдера да расплюнуть. Ну так давай Не могу, с тоской произнёс Колдунов. Это вот почему она не работает. проникновенно сказал Кевилгара и жалостливо погладил полированный бок чуда машины. Что значит не работает? рявкнул Рей и, наткнувшись на недоумевающий взгляд Кевилгара, жёстко пояснил. Не историю болезни давай внятно, только А что там говорит началки Вильгарт тоскливо озирая Казимат. Мы первое время чего только не шлёпали, на нём от инструмента до запасных обойм, а потом раз и всё.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 Маг, довольно бесцеремонно, словно провинившегося пса, пнул ногой бок синтезатора. «Это же Кирлит! Он идет на обшивку орудийных башен кораблей!» «А дыма не было?» — продолжал допрос Рэй, ощупывая пациента. «Дыма не было», — уныло подтвердил Кевилгар. Руки Рея нашли какой-то выступ, нажали и сдвинули, и в свободное пространство ящика мягко выкатился толстый и, судя по звуку, увесистый цилиндр, тяжко откнувшийся в противоположную стенку. Да это что? Это Кевилгар привстал на цыпочки, чтобы разглядеть из-за плеча Рея энергоячейка вроде. «А ну а ну-ка, он просунул руки в ящик и с усилием вытащил цилиндр на свет. Ну точно она Он развернул цилиндр и посмотрел на него с торцевой части. Блёкла почти едва заметно на донышке цилиндра тлел крохотный малиновый огонёк. Так у него просто питание закончилось. Он сокрушённо помотал головой. А мы-то дураки даже не проверили. Ну теперь точно конец. Это почему? поразил сырой. Да где ж здесь электричество возьмёшь? И этому он снова пнул в бокс синтезатор. Знаешь, сколько надо? А эта ячейка, она что, одноразовая? В смысле, одноразовая? Не понял колду. Ну, в смысле, её заряжать можно или вы их выбрасываете? Шутишь, что ли, выбрасываете? Опишал маг. Да за такую штуку даже пустую можно дом на приличной планете купить или дворец на неприличной. А за сам синтезатор вообще целую планету для собственного удовольствия. а как она заряжается, да чёрт её знает. Мы вставляли её в зарядную камеру пара секунд и готово. Пара секунд, говоришь, задумчиво сказал Рей. А вот, к примеру, если ячейка полностью заряжена, сколько там уместится электричества? Мм, даже не знаю, как тебе сказать. Кевилар задумчиво нахмурил брови. Ну, например, в аварийном режиме одной единой энергоячейки хватает на 1000 часов питания шлюпки. Это с системами очистки, освещением, системами навигации и связи. А сколько человек может быть в такой шлюпке? уточнил Рей, внимательно осматривая цилиндр. 12 ответил Кивельгар. А зачем тебе всё это? Всё равно электричество здесь не сыщешь. Да вопрос не в электричестве, медленно произнёс Рей, ощупая взглядом энергоячейку. Вопрос в способе его получения.